Эпилог. мелигау уже вовсю трудилась, освещая планету своим нежным теплом. Несмотря на ранний час, глава поселения Винзур был уже на своем рабочем месте в здании совета поселения. Его кабинет нельзя было назвать роскошным. Это был обычный рабочий кабинет без всяких излишеств. С улицы доносились звуки поселковой суеты. Вот проехали глайдеры, доставляющие продукты, А сейчас начали резвиться местные мальчишки, играющие в свои интересные игры. Все как обычно, спокойно и размеренно. Казалось, утренняя работа главы поселения абсолютно никому не нужна. Господин Ума Риф едва сдерживал зевоту, практически вынуждал себя настроиться на деловой режим. Секретарь, она же ближайший помощник и доверенное лицо, вошла в кабинет главы поселения. «Господин Ума, к вам на прием пришли господин агалы и господин Куим». Немолодая уже женщина вопросительно посмотрела на своего шефа. Сон моментально испарился, в глазах главы Ума появился блеск. Он явно оживился и попросил свою помощницу. «Лея, будь добра, пригласи их ко мне и угости нас чем-нибудь вкусненьким». «Эти господа наверняка не завтракали». «Хорошо, господин Ума». Ответила ему секретарь и медленно вышла, плотно затворив за собой дверь. Уже через десяток секунд в комнату вошли двое разумных. Это были пожилые люди в поношенных комбезах и с ручным оружием на поясе. «Доброе утро, господин Ума!» Поздоровался с главой поселения Агал, Акуим просто кивнул хозяину кабинета, как доброму старому знакомому. «Здравствуйте, господа!» Ответил гигант, хитро прищурился и добавил. «Вас-то я и жду. Нам предстоит о многом поговорить». «Простите, Ума, так вы теперь глава Вензура?» Практически перебивая его, удивленно воскликнул Куим. «А где же господин Хайдер? «Это долгая история, господа. Прошло несколько дней, как вы уехали по своим делам за пределы поселения, а у нас столько всего произошло. «Надеемся, наш малой не доставил вам неприятностей?» «Как он?» «Наверное, зарылся в железяке в мастерской Рибуса!» «Господа, давайте не будем перебивать друг друга!» Немного повысил голос глава. «Этого оказалось достаточно, и остальные вопросы пришедших так и не были заданы. Хочу сразу успокоить вас!» С мальчиком все хорошо, и находится он не в мастерской господина Рибуса, а у себя дома. В кабинете повисла тишина. Никто не захотел ее прерывать, и Ума решил продолжить свой рассказ. «Не переживайте, все в полном порядке. Я вам сейчас все объясню. Давайте для начала официально представимся друг другу». Агал с Куимом мельком переглянулись и первые задали вопрос. «Я, конечно, извиняюсь, но разве мы с вами не знакомы?» Гигант внимательно оглядел стариков, встал со своего кресла и четкими рубленными фразами произнес. «Господа, я новый глава поселения Винзур и представляю интересы нашей империи в данном поселении. В прошлом я полковник внутренней разведки вооруженных сил империи деды предельно внимательно слушали главу поселения и не задали никаких вопросов умы вздохнул догадываясь что эти господа не захотят сами представиться и добавил а теперь давайте обсудим с вами важные вопросы уважаемые профессора куим алексис и Агалфон ливин профессора одновременно вскочили и дернулись к двери но затем передумали и вернулись в кресло Профессор Куим, не поднимая глаз, спросил безжизненным голосом. «Господин полковник, мы арестованы?» Ума некоторое время разглядывал стариков, а потом неожиданно спросил. «Господа, не выпить ли нам по чашечке горячего кауфа?» Агал поднял взгляд на гиганта и прохладным тоном уточнил. «Господин полковник, в каком качестве мы находимся в вашем кабинете?» «Вроде взрослые и солидные люди», — начал Ума. «Уважаемые профессора, авторы множества научных работ и открытий, а ведете себя, как маленькие дети». Он покачал головой, как бы совести стариков, и продолжал смотреть на них в упор. «Я же вам сразу сказал, что мы просто побеседуем. Что тут непонятного-то?» Оба профессора, утратив свою ученую солидность, начали шумно говорить, перебивая друг друга. Выяснилось, что они просят главу объяснить им сложившуюся ситуацию. «Так я не понял, вы кауфы будете или нет?» — поинтересовался гигант. Потом все успокоились и переместились за небольшой столик в углу кабинета. Секретарь принесла кауфы с бутербродами а глава поселения начал рассказывать о том, что случилось в Вензуре после отъезда профессоров. Старики ахали и охали, несколько раз вскакивали со своих мест, намереваясь куда-то бежать, но потом вновь усаживались и продолжали слушать хозяина кабинета. Вот такие события произошли в нашем маленьком поселке всего за несколько дней. Устало закончил ума. Теперь вы являетесь владельцами огромного дома в Вензуре, с техникой и со всем имуществом. Но это не все, что я должен вам рассказать. Довожу до вашего сведения, господа, что банк, в котором вы брали кредит на покупку дорогостоящего оборудования, судебным решением имперского суда признан финансовым мошенником. Банковские сотрудники намеренно указали невыполнимые условия для возврата кредитов, и в дальнейшем намеренно подталкивали заемщика к нарушению условий договора. «Так что, господа, вы чисты перед законом!» Торжественным тоном произнес глава поселения. Затем он подошел к сейфу и что-то вынул из него, потом вернулся к онемевшим от неожиданности старикам и протянул им карточки. «Уважаемые господа Галфон Ливин и Куим Алексис!» Вручаю вам личные карты физического, психологического и интеллектуального развития. С данного момента вы полностью восстановлены в правах граждан империи. Поздравляю вас, господа!» Старики подскочили с места, начали обниматься и бурно поздравлять друг друга. Ума предложил выпить за торжество имперского правосудия. Как ни странно, но никто от выпивки в это раннее утро не отказался. Уже подобревшие и расслабленные профессора чувствовали себя гораздо увереннее в кабинете главы Вензура. Но внезапно их радужное настроение оказалось разрушено неожиданным вопросом гиганта. «Господа», — начал он, — «а вы мне ничего не хотите рассказать про вашего воспитанника? У меня тут возникли кое-какие вопросы, да и определенные странности, связанные с малым, присутствуют». Старики в миг подобрались, и Куим Алексис очень осторожно спросил. «Господин полковник, а вы не могли бы вкратце пояснить, в чем заключается ваш интерес к малому?» Глава поселения вернулся к своему рабочему столу, достал информационный кристалл и вставил его в считыватель. «Ну что ж, начнем», — задумчиво произнес он. Когда вы впервые привезли мальчика в Винзур, он выглядел обычным ребенком лет восьми. Единственное, чем он отличался от своих сверстников, так это своей необычайной худобой. Все это вписывалось в трудную жизнь беспризорника на пустоши. Но вот дальше начались странности. Ума Риф сверился с экраном своего рабочего планшета и продолжил. Не знаю как вы, но мы, военные, автоматически фиксируем внешние данные разумных, с которыми сталкиваемся. В первые дни мальчик был ростом чуть выше 130 см и весом около 25 кг. Уже через декаду проживания в Винзуре его рост достиг 150 см, а его вес составил почти 40 кг. «Была еще одна странность, на которую нельзя было не обратить внимания», — задумчиво произнес полковник. «После нападения детишек Хайдера малой получил довольно серьезные повреждения, и мы немедленно поместили его в медицинскую капсулу. Данные этой капсулы, полученные после лечения мальчика, меня изумляют. Согласно проведенному биометрическому обследованию пациента, скорость регенерации его внутренних органов и кожного покрова просто аномально высока. Однако это еще не все. Медицинская капсула определила биологический возраст нашего малого. Оказывается, господа, ему почти 13 лет. Поэтому у меня вполне закономерный вопрос. Вы ничего не хотите мне рассказать о малом? Агал и Куим очень внимательно и напряженно слушали речь господина Ума. Они опасались, что прозвучат куда более серьезные вопросы. Например, про пси мальчика или «Не дай звезды, прокорит-67». Поэтому, не услышав ничего опасного, они моментально расслабились. Затем Куим буркнул галу «Давай ты». Теперь пришел черед стариков рассказывать главе поселения, как они нашли на развалинах маленького мальчика, как пытались исправить последствия чудовищных опытов. Единственное, о чем они умолчали, так это о том, что мальчик псион, и о найденном корите. «Да», — задумчиво произнес гигант, — «история интересная, но ничего сверхъестественного в произошедшем я не вижу. Тут в пустошах полно таких беспризорников». Кто они и где их родители, никого не волнует. Но есть еще юридический аспект, который мы должны соблюсти. Необходимо оформить малого как вашего воспитанника. Если же у вас имеются сомнения, либо вы не планировали это делать, я сам усыновлю его». «Нет-нет», — вскинулся Куим. «Сейчас, когда наш статус полноценных граждан Империи восстановлен, мы с радостью оформим все необходимые документы для нашего мальчика». «Так», — задумчиво пробормотал глава поселения. «С этим важным вопросом мы тогда определились. Тогда я сам займусь подготовкой документов для Малова. А то нехорошо получается. Ему 13 лет, и он является собственником усадьбы в Вензуре, а по факту у него нет никаких документов империи. Все трое некоторое время помолчали, каждый подумал о своем. Затем профессор Агал откашлялся и решился уточнить у хозяина кабинета. «Господин Умариф, вы же не просто так собираете сведения о мальчике и нас. Наверняка у вас уже есть готовое предложение». «Вот что значит богатый жизненный опыт», — рассмеялся гигант. «Вас не провести, мои уважаемые гости. В принципе, у меня для вас имеется несколько вариантов». «Мы с удовольствием вас выслушаем, господин Ума», учтиво ответил ему Агал и поудобнее уселся в кресле, не забыв прихватить со столика бокал с алкогольным напитком. «Дорогие мои профессора», начал Ума, «давайте исходить из того, что мы имеем в данный момент». Вы живы, здоровы и чисты перед законом Империи. Кроме вашего припрятанного бота, у вас в собственности теперь вполне легальная усадьба, совсем необходимым для проживания в нашем поселении. И самое важное, вы обладаете гигантскими знаниями, имеете обширнейший опыт преподавательской деятельности и несколько признанных научных достижений. Я ничего не упускаю, господа. Возможно, старики успели быстро обменяться мнениями через нейросеть. Уже через несколько секунд ответил профессор Агал. «Вы, несомненно, правы, уважаемый умариф И все-таки хотелось узнать, имеются ли у вас, как у представителей империи в этом поселении, конкретные предложения? Обещаю, мы отнесемся к ним с вниманием и, возможно, придем к взаимовыгодному соглашению». Господа ученые, вы совершенно правы. Я переговорил с несколькими моими знакомыми и бывшими сослуживцами. Для вас и для малого есть несколько дельных предложений. Самое простое, вы все вместе остаетесь жить в Вензуре. Работу мы вам подыщем, а мальчик будет учиться и заниматься в технической мастерской Рибуса. Есть еще один вариант. В нашем столичном университете открылись дополнительные кафедры. Я переговорил с ректором, и он готов с радостью принять вас на должности руководителей кафедр. Вас обеспечат жильем и питанием в академическом городке за счет университета. Оклад там весьма неплохой, от 70 тысяч кредитов в месяц. Мальчику место там тоже найдется. Устроим его лаборантом или вашим помощником. Ну а если он покажет себя, то возможно будет проходить обучение на любом факультете совершенно бесплатно. Правда, только до тех пор, пока вы преподаете в данном университете. Об этом я заранее договорился с ректором, господином Ясом Решебом. Поверьте, это очень шикарное предложение. Ведь наш Вигус Светлейший в этом году уделяет много внимания образованию. На строительство университетских корпусов, домов для преподавателей и общежитий для студентов, а также покупку необходимого оборудования и самых лучших баз знаний, потрачено более 5 миллиардов кредитов. Наш университет будет самым крупным в нашем звездном секторе. Старики замерли и почти не дышали. Они явно впечатлились предложением главы Вензура, и их можно было легко понять. Человек – существо социальное, они же последние 4 года практически не общались с разумными. Да, они проводили научные изыскания, уже сейчас были готовы предоставить для рассмотрения ученому сообществу ряд открытий. Но что-то их пугало, вернее, их сдерживал страх. Они боялись негативной оценки их открытий и разработок в ученой среде. Господин ума -Риф, неправильно истолковав сомнения на лицах ученых-мужей, решил добавить. Уважаемые господа, в любом случае за вами остается огромный дом в Вензуре совсем необходимым для жизни имуществом. Если вы купите глайдер, то можете летать на нем на работу, а жить в Вензуре. Как вы решите, так оно и будет. Тишина несколько затянулась, и полковник решил как-то подбодрить стариков. «Да вы не переживайте насчет покупки глайдера, у вас же есть неплохой бот. Я помогу вам его продать, и мы выкупим у моих старых друзей конверсионный глайдер. Поверьте, лучшего вы на соли и не найдете». «Господин Ума решился ответить ему о фон Ливен. «Это действительно лучшее предложение, на которое мы могли рассчитывать. Мы просто психологически не готовы так сразу дать вам ответ». «Дайте нам немного времени, и мы вернемся к этому разговору. Но что-то мне подсказывает, что у вас есть еще какой-то вариант нашего дальнейшего обустройства». «Сразу видно старую имперскую школу», — смеясь ответил ему Ума. «Вот вы психологи-хоршевы, но как от вас что-то можно скрыть?» «Вы правы, есть еще один вариант. Я сам о нем знаю очень немного и все же расскажу». «Сразу хочу вас предупредить, что дальнейший разговор будет проходить под грифом «Секретно». В связи с тем, что у вас чрезвычайно высокий гражданский рейтинг в Империи, вы считаетесь автоматически допущенными к подобной информации». Ума перевел дух и продолжил. Вы наверняка слышали, что на Соли в этом году собираются открывать свои представительства разумные федерации Нивей, республики Хагдан, конфедерации Делус, торговые республики Минматар, автономии Криат, федерации Галанте и даже Сполоты. Поговаривают, что имзины посетят нас. Так вот, эти данные есть везде и об этом судачат на каждом углу, Но вот то, что я скажу вам дальше, не должно выйти за пределы этого кабинета. Ума достал из стола прибор для глушения нейросетей и включил его. Потом он подключил еще один небольшой аппарат и, развернувшись к старикам, произнес. За последние декады на нашей планете зафиксированы следы аномального пси-воздействия высоких энергосфер. Ученые не нашли этому внятного объяснения. Они запутали и себя, и нас, твердя, что эта сама планета излучает сильнейшие псиволны. В связи с этими событиями к нам спешно и прибывают гости со всех сторон содружества. Я подозреваю, что это никакие не дипломатические сотрудники, а ученые, изучающие псионику и разведчики. Решением нашего правителя князя Вигуса Светлейшего у нас создается закрытый институт по изучению неординарного явления. В связи с тем, что вы входите в число крупнейших ученых Содружества, занимавшихся вопросами практического применения псионики, я уполномочен от имени губернатора Соли и господина Кана Ливия предложить вам возглавить лабораторию в новом институте. Конец второй книги.